Год 1910. Письмо 248. Василию Филипповичу Краснову. 1910 год. Января 8. Ясная Поляна. Василий Филиппович, получив вашу статью об ходынке, я очень обрадовался, будучи вполне уверен, что такой интересный предмет и описанный вами, очевидцем, так хорошо владеющим языком, будет изложен так, что всякий журнал с удовольствием примет его и за него заплатит. Я уже готовился посылать его в русскую мысль, но решил прежде внимательно прочесть его, но, к сожалению, удивлению моему нашел, что рассказ написан так странно, с такими ненужными, преувеличенными сравнениями, так застилающими самую интересную сущность дела, которая слишком мало рассказана, что рассказ не может быть принят, и я раздумал посылать его». Возвращаю вам его и советую переделать, откинув все лишнее, только затемняющее сущность такого интересного события, и вновь прислать его ко мне. Тогда непременно постараюсь поместить его. Пожалуйста, не сетуйте на меня, любящий вас Лев Толстой. Примечание. Краснов был очевидцем ходынских событий. Его очерк «Ходынка. Рассказ не до смерти растоптанного» по рекомендации Толстого был опубликован в «Русском богатстве», номер 8 за 1910 год. Смотри также письмо 252-е. Очерк Краснова пробудил давний интерес Толстого к ходынским событиям, и 25 февраля им был написан оставшийся незавершенным рассказ Ходынка. Смотри том 14 настоящего издания. Конец примечания. Страница 688